Глава 33. Наши дни. Руслан. «Я буду у них ночевать?» – спрашивает Миша. Делаю потише городские новости, чтобы лучше слышать его голос с заднего сиденья машины. В общем и целом, это был бы идеальный вариант. Но я знаю, что сын не любят ночевать где-то вне дома. Исключение составляет моя квартира. «В этом мы не похожи. Лет с десяти я стремился вырваться из дома родителей на любых условиях. Будь то детский лагерь или поездка к дальним родственникам. Просто я не был домоседом, а Мишаня... он другой. «Нет, я заберу тебя вечером и верну маме», — говорю ему. «Мне нравится Люба», — сообщает он имея в виду супругу моего Шурина. У нее волосы не как у всех. Да уж, она явно из редкой породы. Рыжая максимально. Значит, хорошо проведешь время. Отзываюсь я. Мишаня беспечно смотрит в окно. Водитель забрал его у Оли и доставил мне, пока мне кололи утреннюю порцию антибиотиков в больнице. Я организовал ему день в компании родного дяди. Это было достаточно просто, но не уверен, что смогу злоупотреблять гостеприимством Романова и его супруги в дальнейшем. Думать об этом сейчас я просто не в ресурсе. Возможно, впервые в жизни не хочу заглядывать в каком-то вопросе дальше этого дня. Я не хочу планировать свои с солей отношения дальше, чем на 12 часов вперед. Не потому, что не вижу картин будущего, а потому, что хочу просто взять этот день и ни о чем не думать. Ни о чем, кроме нас. Я нарисовал дяде Саше картинку. Сам нарисовал. Помогаю Мише выбраться из машины и слежу за тем, чтобы он не сиганул из салона прямо в лужу. Да, про то, как мы с ним ловим рыбу. Жму на звонок входной калитки дома его дяди, неуверенный в том, что Саня хоть раз в жизни держал в руках удочку. Через решетку калитки вижу, как он появляется из дома в спортивных штанах и футболке. Чтобы не отморозить зад, движется к нам легкой трусцой. А и в домашние тапки. «Здорово!» — жмет мою руку. «Привет, пельмень!» Легонько хлопает Мишаню по плечу. «Привет!» Прошмыгнув в калитку, сын уверенно направляется в дом, шурша своим комбинезоном. Глядя ему вслед, говорю. «Заберу его часов в девять». «Да че уж там, не спеши!» — хмыкает Романов. О моих планах на вечер ему ничего не известно, как и о том, что чуть меньше пяти лет назад из-за того, что после своих армейских проводов он одолжил у меня один презерватив, моя семейная жизнь зависла над пропастью, а потом рухнула в нее окончательно. Четкое понимание, что это было неизбежно, молотком лупит по моему сознанию. И все, чего я хочу сейчас, исправить то, что сотворил собственными руками. Мы сотворили. Я и она. В этой упряжке я твою мать был не один. Я почти не помню себя в тот год, когда родился Миша. Но я всегда возвращался домой к ним. Даже когда считал, что видеть там меня не хотят. По крайней мере... Теперь я знаю, за что мне вынесли приговор. До вечера, направляюсь к машине. Отъехав от дома Сани, возвращаюсь в город, испытывая смесь предвкушения, возбуждения и потребности. Единственное, чего во мне нет, это сомнений. Я знаю, чего хочу. Это одна конкретная женщина и все, что к ней прилагается. Я хочу этого так, что скручивает нутро. Ни хрена не осталось, ни злости, ни пустоты. Только желание окунуться в то, что мне могут предложить, и в то, что могу предложить я. Она знает, что я ее хочу. Я знаю, что она хочет меня, но я не стану спешить. Последние годы я стал охеренно терпеливым. Если бы я не научился терпению во всем, пришлось бы каждый день разгребать последствия необдуманных поступков. Принимаю душ и одеваюсь в джинсы и свитер. Полчаса спустя торможу у аптеки по дороге к городскому театру, где покупаю презервативы на всякий случай. Оставляю их в кармане куртки с четким намерением позднее присобачить на холодильник. В половине пятого, чувствуя себя слегка придурком, подпираю колонны театра. В моих руках букет. Рядом со мной пацана лет 15 с букетом поскромнее. На его фоне я выгляжу престарелым дебилом и кривлю губы в кислой усмешке. Ладно. Втягиваю в себя холодный сырой воздух. Допустим.